Третья часть Следующие несколько ночей Булыцкому не спалось И так Исяк ворочался в келье своей тесной, пытаясь устроиться на жестком топчине Чтобы тело, при взрыве пострадавшее, болью в каждой клеточке не отзывалось То и дело, проваливаясь в короткое, ничуть не освежающее забытье Он, к огорчению преданного Ждана, вечно сидевшего у изголовья с каткой студеной воды и готового приложить колбу товарища своего смоченную тряпицу, подскакивал, не понимая нигде находится, ни кто он сам, ни кто это рядом с ним сейчас. Проснувшись, трудовик еще долго стеклянными глазами смотрел куда-то сквозь перепуганного паренька. И, казалось, сквозь сами стены крохотной кельи. «Никола! А, Никола!» Тряс его за плечо тогда преданный Ждан. «Никола, что с тобой?» «А? Чего?» Придя в себя и тяжко дыша, отвечал тот. «Ты помолись», — вещал паренек. «На душе ведь неспокойно у тебя. Вот и мучат кошмары». «Чего?» «Маешься. А почему все? Да потому что обиду хранишь в душе». «На кого? Какую обиду? Зачем храню?» «Мне-то знать почем». Ты, Никола, помолись, душу очисти. А лучше к Сергию на исповедь сходи, завтра его же дня. Отпустит он грехи твои, Никола. Мается перестанешь. А то ведь почему все? Да потому что грех на душе когда, так и телу беспокойно, и дела не ладятся. А неопределенно отвечал трудовик, снова валясь на топчан, чтобы, беспокойно поворочившись, опять провалиться в короткое, изматывающее забытье. И опять, словно по команде, вырывались на волю какие-то нелепые пугающие образы — князь, тверд, женщины, тахтамыш, а то и киприан, подобно кукловоду, управляющий целым цирком деревянных марионеток. И ведь сколько ни пытался пришелец выпытать, а что за представление такое, все только усмехался в ответ служитель. А то и вдруг ни с того ни с сего слезы лить начинал докаяться. Впрочем, как казалось преподавателю, Совершенно искренне. Странный он, Киприан. «Киприан!» Сквозь сон донеслось до пришельца. «Чего тебе, владыка?» «Киприан!» «Пожаловал Никола!» Ждан тряс за плечо товарища, пытаясь разбудить. «Вот и исповедуешься! А то аж взапрел весь бедолага! Вон черти как разошлись! Всю ночь-то в горячке маялся, да, колесец унес!» «Что?» Очнувшись, Николай Сергеевич не сразу и понял, что происходит. «Кто?» «Владыка пожаловал. Митрополит московский Киприан. Говорит, с чужеродцем перетолковать надо бы. Скажи ему не от меня». Растирая шишку на затылке, результат взрыва протопушки, ответил пенсионер, да тут же и осёкся. Наткнувшись взглядом на высокого сухого старичка, в котором, пусть и не без труда, но узнал митрополита Киевского. Примечание. Изначально Киприан был поставлен митрополитом киевским и распространил свою власть на все митрополии, в том числе и на московское княжество, только после смерти митрополита Алексия, являвшегося на тот момент митрополитом московским. Однако волей Дмитрия Ивановича, которому Киприан был неугоден, и ценой серьезных интриг в Москву был поставлен Пимен. Киприан также и остался митрополитом киевским, даже короткое время находясь в Москве. Тот, смиренно перебирая четки, сидел в красном углу, дожидаясь, когда его заметят. Примечание. Красный угол. От старославянского «красен». Красивый, прекрасный. Святой угол. Часть жилого помещения, где установлена икона или домашний иконостас, а также сам этот иконостас. Отстраненно читая молитвы, гость, казалось, не замечает происходящего, сосредоточившись на своем занятии. «Владыка?» Еще толком в себя не придя, выдохнул пенсионер. «Мир в дом твой чужеродец!» Оторвавшись от своего занятия, улыбнулся Киприан. «Дело, — говорит Ждан!» Не дожидаясь ответа, продолжал владыка. «Исповедаться надо бы! Вон всю ночь метался! Неспокойно душа твоя, Никола!» «Прости, владыка!» Окончательно придя в себя, переполошился пенсионер. «Здрав будь!» Склонив голову, поприветствовал Булыцкий, высокого гостя. «Мир в дом твой чужеродец!» — повторил тот, протягивая руку и через обломки печки совершая крестное знамение и над преподавателем, и над неуспевшим выйти в дверь жданом. Булыцкий, уже обученный элементарным правилам, поднялся с Топчана и подошел к гостю. Коснулся губами руки владыки. Его же примеру последовал парнишка, после чего, поклонившись, шмыгнул прочь негромко скрипнув дверью. «Прости, что нагрянул!» Немного виновато улыбнулся гость. «От дел богоугодных отвлекаю!» «У меня, владыка, дела мирские!» Склонился в ответ пенсионер. Богоугодные у тебя да у Сергия Радонежского!» «Прав!» Подумав, чуть согласился митрополит. «Да только одно — все делам нашим рука об руку идти. Одно без другого — полдела!» А от полдела и до беды недалече. Это как полдобра», — закончил старец. «Что помощь, да все одно с камнем за пазухой?» «Мудрено, да правда в том есть», — усмехнувшись, отвечал Николай Сергеевич. «По что честь такая? Один по что. С Сергием свиделись уже?» «Сергий все в молитвах смиренных, отвлекать него гоже от дел таких. А я, заранее отвечая на вопрос пенсионера, Златоносец. Примечание. Златоносец, носящий золотые одежды. По сути, мирской человек. Хоть и первый из епископов, да вот видишь, дело какое. Больше мирской человек. Примечание. Епископ. В христианской церкви священнослужитель третьей степени священства. Также архиерей, старший священник. Первоначально обозначал старшего наставника отдельной общины последователей Иисуса Христа. Епископы надзирали за христианами конкретного города или конкретной провинции, в отличие от апостолов, преимущественно странствующих проповедников. «Пока все иные за души агнцев битву ведут, я за порядок ратую. Вишь вон, в Тиуна Божьего превратился!» Примечание. Тиун? Тивун. В древнерусском государстве название княжеского или боярского управляющего, управителя. «Так кто сам небось и выбрал, а?» — отвечал Николай Сергеевич. — Мог и отказаться, так ведь? Молитвами бы смиренными веру в душах Агнцев крепил. Не Теуном бы себя звал, но пастырем. Хороша вера, да когда в сердцах лад. А как за душами грешки водиться начинают, так и начинается шельмовство. Каждый сам себе на уме пастырь. Каждый по-своему все воротить начинает. И тут уж не поймешь, что грех, а что благодать. Это к чему ты сейчас? Осторожно поинтересовался Николай Сергеевич, не поняв аналогии. «Это к тому, что уж больно мне глядеть, как серость сердца заполняет. Фрязы, как кунами души православные скупают, да смуты в сердцах наводят». Примечание. Фрязы — генуэзцы, латиняне. В свое время приложили немало усилий, чтобы не допустить митрополитства Киприана. Действовали в основном через подкуп и интриги. Куны — деньги. Закрепилось в славянских языках в общем значении деньги, вытесняя термин «сребро». Оно вон в Царьграде уже самом. И то хозяева шельмы эти, да римляне. А вера с какого боку здесь? А с такого, что прав ты, чужеродец. Прикрыв глаза, негромко продолжил тот. Единение нужно. Так, чтобы пастырей будущих поучали не каждый на свой лад, как кто возжелает, да по закону Божьему. А закону тому единым быть должно. И что? Уже поняв, к чему клонит его собеседник, поинтересовался пришелец. Мне и Сергей тоже говаривал Да ум мудреца смиренного мне не понять. А дальше разговор о того и не пошло ничего. А то что по душе мне идея твоя с богословским университетом. Обучать пастырей будущих дело великое. С измальства грехи распознавать учиться, да и противиться. Да под присмотром душ молитвами очищенных. Оно ведь рассуди. Коли единообразия нет, так и в грех скатиться недолго. В гордыне погрязнуть. Вон, как волю дали, так и раскол. Тело теняне, мы православные. А почему? Да потому что толкователей слова Божьего. Уж страсть как много поразвелось. Потому что духом слаба людина, да грехам сладостным противопоставить ничего не может. Славы да почету при жизни хочется иным порой больше, чем душу свою после смерти спасти. Странно слышать слова такие. Булыцкий в упор посмотрел на старика. Ещё недавно про молитвы очищающие все пели. А теперь? К чему ты всё это? К тому, что хоть и поклоны бьют епископы, да больше для виду всё. Чин зазубрив, да смысла не понимая. А раз нет знания, так без него благочинство какое. «Незнание еще не грех», — осторожно возразил пенсионер. «Нет, коли сердце доброе, а коли корыстью да страхом движим раб Божий, так тебе и вот, грех как на ладони. И без меня, небось, знаешь, глотки как рвали друг другу, когда митрополита на смену Алексию ставили. Оно хоть и пастыри, а все одно в грехе погрязли. А грех тот от незнания, а незнание от того, что каждый сам себе на уме. А коли те, кто веру в мир нести, должны в делах мирских увязают, что про остальных-то говорить? Не должно такому быть. Едино все должно быть. А для того и университет твой потребен. Так помоги. Насторожился Николай Сергеевич, не ожидавший такого поворота. Бог в помощь, да знания твои. Перед князем слово замолви. Он хоть и обещание свое говаривал, да княжича молодого не торопится присылать. И Сергей, хоть и подсобить обещался, да всё воз и ныне там». Булыцкий вдруг успокоился, словно бы внезапно выговорившись. «Время-то идёт, а я не вечен. Много есть чего ещё сказать. Да в чём помочь? Да вот беда». Картинно развёл он руками. «Не успеть, боюсь. Оно бы хоть основам начали обучать, да князь не даёт. Вон из схимников только, да из деревенья как крест. И то ведь хоть счету обучить, чтобы вместо Тимохи Ключника хозяйство вести кому-то было. А толку-то? Ну, обучусь дюжину мужей. Так ведь те до конца жизни мешки считать, да книги амбарные вести будут, знаниями теми обладая. А в грядущем твоем, небось, каждый и считать гораст и в чтении мостак? Встрепенулся Киприан. Да каждый и гораст. Так и небо грехами потому небось и закоптили, что за знаниями своими возомнили невесть, что о себе. Вон, смерды и безграмотны, да зато Бога боятся. Так и вера, пока на страхе не вера, а так. Сам же говорил, когда любовь в сердце, так и ладно, а то... Не в проворот делу старца нынче, — буркнул в ответ владыка. — А может, обиду за что держит? Пригрел на груди? — Ты чужеродец не суди. У Сергия сейчас дел не в проворот, и ты с задумками своими тому сейчас виной. Раньше оно как было? В молитвах да в служении проводил старец время свое, а что оставалось, на послушание уходило. А теперь в хлопотах мерзких. То вон артели разместить, то пришлых благословить, то с лазаретом твоим. — Откуда? — слыхивал, — усмехнулся священнослужитель. Грамота приходила от Сергия. — И чего? — а того, что уже мысли об исцелениях души бередят, да волнуют». В упор, глядя на собеседника, проговорил Киприан. «Да вот, вишь, дело какое!» Продолжал владыка. «Все решить не можем. А не против ли воли Господней такое? Вон и в Царьград весть отправили. Как скажет патриарх Вселенский, так и быть тому». Примечание. Вселенский патриарх, патриарший титул Царьградской церкви, считается первым среди равных. Тут же дело такое. Одной людины судьбу переиначить хочешь? Того, кто откоптил, кто свое. Так уже и не уразуметь, грех или нет. А тут... Булыцкий встрепенулся было, чтобы возразить, да вовремя предпочел промолчать, дабы не раздражать владыку. Ладно так. Чуть помолчав, вернулся к теме своей гость. А вон сколько просто идут на архангела хоть одним глазком взглянуть. И сами в грехе праздности, и Сергию в тягость. «Ему слава твоя, что репей в волосьях!» «Да и искус славой тревожит его, хоть и все с благодарностью на устах принимает старец!» Вздохнув, закончил гость. Булыцкий тоже призадумался. Он и сам уже подмечал, что тяготится Сергий Радонежский. Уж больно хлопот много свалилось на него в связи с последними событиями. И верно ведь, паломники потянулись к монастырю. Кто, прознав, что там целитель чудеса творящий, живет, другие благословения получить Сергия Радонежского, спасителя Руси Московской, у себя в обители приютившего. А по большей части любопытствующие собирались на спасителя того самого хоть бы одним глазком, но взглянуть. Так правда, несолоно хлебавши и возвращались по домам. Оно ведь описывали спасителя того детиной молодым, десяти локтей в высоту, в доспехах сияющих оки солнца, с мечом огненным, да молнией мечущим, да с крылами золотыми за спиной. Примечание. Локоть — древняя мера длины, равнявшаяся примерно полуметру. А что еще говорили, так то, что судьбы каждого наперед знал, едва только взглянув в глаза. Приходили, а в монастыре все мужи обычные, что и сами визитеры. Помыкавшись да повыспрашивав, что да как, возвращались по домам. Дальше не лепится разносить. Мол, вознесся архангел тот на небеса вновь, но коли вновь беда на княжество придет, так вернется златокрылый. Орды вражеские мечом своим огненным разметать, чтобы. Слушая все это, усмехался только Николай Сергеевич. Чудно слушать таковое было ему. Хотя, с другой стороны, и ладно, что так вышло. Его-то не трогали из-за слухов тех за монаха обычного принимая. Но все равно, покой старца порушен был безнадежно. А тут еще и Булыцкий с идеями со своими, университет, лазарет, да с задачами княжьями. В общем, из места святого, обители тихой, Троицкий монастырь превращаться начал в центр промышленный. И что самое страшное, Сергей, человек сам по себе смиренный и по пустякам не робчущий, молча сносил все это. Лишь вечерами, когда шум и гвалт стихал дневной, подолгу стоял у часовни, о чем-то своем думая. И у князя дел не в впроворот, или слово забыл свое. Не распространяясь о думах своих, поинтересовался Николай Сергеевич. «Ты на князя хулой не иди», — отвечал Киприан. «Не княжье то обиды держать. Грех большой», — продолжал он. «И ты худо не твори, не наговаривай. Ты у князя в почете теперь». Так-то да, не знаю, добро это или худо. А чего худого-то? Хотя и хорошего. Вспомнив картину казни своих же, на которую князь повелел вытащить и Николая Сергеевича, вздрогнул пришелец. Чуть. Князь раньше самодурствовал зело. Ох, иной раз как дурил. Иной раз себя возомнил едва ли не богу ровней, да в дела духовные полез. Да зато и проклят был анафимой церковной за строптивость до самодурства, за гордыню до попрания воли Патриарха Вселенского. Примечание. Анафема — проклятие, устаревшее. В более позднее время отлучение христианина от общения с верными и от таинств, применяемое в качестве высшего церковного наказания за тяжкие прегрешения. «Проклят, говоришь? Анафемой?» «То и говорю», — насупился его собеседник. «Ты же и проклинал. Или не так?» А чего не так-то? Как было, так и есть. Так не суди же. Или не ты говаривал то а? А я и не сужу. То суд праведный. За то, что супротив закона Божьего пошел, да вехи попрал православные. Мне так и каждый раб Божий по-своему люб. А коли оступился кто где-то, так словом добрым наставлять буду за законом Божьим. А коль худо будет совсем, я нафимой. Хоть и не со зла, да науки ради великой. Оно пусть бы и так, глядишь и образумится. Все одно лучше, чем с грехами на душе перед Богом на суде страшным предстать. Ох, и мудрено у тебя все. С сомнением покачал головой тот. Оно же в заветах так и сказано. Возлюби да не суди. Или не так что-то. Или, может, я чего не разумею. Так. В знак согласия кивнул митрополит. До любви на всех не напасешься. Да и не всякому она понятна-то, любовь. «Вон, Сын Божий Спаситель наш, разве не гневался?» И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, а также и овец, и валов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». Булыцкий промолчал, а воодушевленный Киприан между тем продолжал. «И через анафему пусть, но слова до заветы Божьей услышаны были князем великим». «Да покаялся Дмитрий Иванович в грехах своих, да церкви помогать стал. Вот его доводчину княжью, княжество московское, Бог от гибели и спас, тебя прислав». «Воля на все Божья», — как-то машинально ответил Булыцкий. «Видно, прогневал Бога где-то князь великий, что с изного испытания ему послано». «Что стряслось?» — живо встрепенулся Николай Сергеевич а то, что вновь выше бога себя возомнил, до воли патриаршей, до думы боярской». Впервые за время разговора Киприан вдруг повысил голос. Примечание. В описываемые времена власть князя еще не была абсолютной. Первый самодержец на Руси — Иван Грозный, и то лишь после уничтожения значительной части боярства. В это же время основные решения князя обязательно согласовывались с боярской думой. Первые шаги по концентрации власти князя были предприняты с упразднением должности Тысяцкого. «Уже учудил с Вильяминовыми, Тысяцкого не назначив! Так и вот тебе! Власти захотелось, а вот тебе и смута!» Примечание. Вильяминовы, Василий Васильевич, отец, и Иван Васильевич, сын. Василий Вильяминов был последним Тысяцким на Руси, после смерти которого должность должен был принять его сын Иван. Однако пост был аннулирован Дмитрием Донским в 1374 году, что повлекло с собой ссору с Иваном, который, покинув Русь и направившись в Золотую Орду, стал одним из зачинщиков ссоры Михаила Тверского с московским князем. Тысяцкий – должное лицо княжеской администрации в городах Средневековой Руси. Одна из функций – ограничение власти князя. Выражая ту или иную народную волю, мог оказывать давление на князя. И времени уже двадцать лет почти минуло, так оно до сих пор аукается. А после что? Может, и от митрополита откажется? Самодержцем себя объявит, а? Мне как-то князь предлагал на его месте посидеть. Ухмыльнулся в ответ Николай Сергеевич. Мол, раз умен, так то и правь. Может, ты, а? Не сводя глаз с разом скукожившегося священнослужителя, вкратчиво поинтересовался пришелец. Мало власти князю! Прошипел в ответ старик. Вон и ярлык у него, и баскаки поперевелись, а он все одно — дурить. На поле Куликовом вон побили татар, так и дань платить перестали. Сейчас снова побили, так и нечего было снова платить, а тем паче по улусам идти рука об руку с ворогом. Выше бога возомнил. Примечание. Русь того времени — улус Золотой Орды, выплачивавший дань. К тому времени институт баскаков уже исчерпал себя и внедрена система ярлыков, выдаваемых князьям и подтверждающих их право собирать дань с русских земель. «Да с чего решил-то ты так?» Невольно вслед за митрополитом начал набирать обороты Булыцкий. «С того, что Москву отбил у Тахтамыша!» «С того, что против воли Господней Тахтамыша пощадил!» «Да по землям соседским пошел в поход без митрополитова благословения!» «О том, что душ православных, как рабов, в полон поганому дал набрать!» О том, что у него же и выкупил, да на землях московских расселил. «Ты, отче, определись, да брехню мне не городи!» — рассверепел вдруг пенсионер. «А то, как ладно, все да, по-твоему, таки воля Господа! Как что не так, так анафемствовать!» «Ты мне тут не говори про то, что князь выше Бога себя ставит! Ты на себя обратись поперву! А то, как щитом именем его прикрываешься! А не грех ли то, а?» Привстав со скамейки, преподаватель буквально навис над собеседником. «Одумайся, грешник!» Привстав вслед за Булыцким, гость также повысил голос. «За слова такие анафему и тебе до веков окончания! В чем волю высшую узрел-то, а?» «А я, по-твоему, владыка, сужу!» Азартно оскалился трудовик. «Может, то говоришь, о чем испытание божье? Знак может!» В упор на гостя посмотрел Николай Сергеевич. Но не князю, а тебе. Может, ты чего не так замыслил? Ты, чужеродец Господа, не гневида, честь знай. А то, смотри, и тебе нафима будет. Богу угодно, чтобы Русь с колен поднялась, да земли православные вокруг себя собирала. Богу угодно, чтобы латиняне верх не взяли, да православие по миру пошло. А латиняне тебе что, не божьи дети? Не бог, да кто иной создал их, а? «Един Господь, едина вера, едино крещение и церковь едина!» Метая молнией, прошипел Киприан. «И отступившим от канонов, еретиками и раскольниками зваться, имя Господа поправшими, и анафема на них вечная, и в гиене огненной гореть во веки веков, за то, что к церкви спиною обернулись!» Да где сказано-то? Спаситель про веру да любовь больше говаривал, а не про то, как крещение обряд проходить, да кого как звать, да каким перстом креститься. «На отступника, да и то злобы не держал, простивший. А ты судить всех рвешься». «Я души заблудших спасаю, да смути великой не даю по землям русским пойти». «Крестоносцы вон тоже души спасали, да крови пролили моря, да вражду навсегда посеяли между народами». «А спаситель наш кровь не лил, что ли? Во спасение ради душ заблудших надругательства да побои сносил. Кровью своею за спасение остальных не платил ли?» Не своею ли смертью поучал неразумных? Всех за собою позвал до одного. И смертью своею мучительный свет христианства пролил в мире варварском. И те, кто за ним пошел, души муками очищая, не во спасение ли мира жертвы великие несли? Так не для того они все крест на себя этот взяли, чтобы смута потом по сердцам их потянулась. Латиняне слово его по-своему разумели, да каноны переписали а за ними от веры спасительной отвернулись, на муки вечной себя обрёкши. Примечание. Имеется в виду церковный раскол 1054 года, окончательно разделивший церковь на православную с центром в Константинополе и отделившуюся от неё римско-католическую с центром в Риме. Причины раскола носили дисциплинарный, догматический, канонический и литургический характер. И долг святой образумить их, да в церкви святой лона вернуть во спасение душ их же. Законы они для всех. Да хоть бы самый праведный закон был, что толку с него, коли не ведает половина. А те, кто слыхивал, половина по-своему разумеет. Один по-своему ладит, другой разумеет, третий творит. Вот тебе и разлад. Вселенские соборы вон, и те от расколы до смуты не спасают. Примечание. Вселенские соборы — собрание преимущественно верхушки христианской церкви на которые выносились вопросы и принимались решения доктринального, церковно-политического и судебно-дисциплинарного характера. «И для того тебе только университет нужен. Законы, чтобы знали все да понимали едино». Преподаватель резко перевел разговор в нужное ему русло. «Для того», — подтвердил Киприан. «А науки как?» «Что толку с богословием, если науками о мире окружающем не подтверждено?» Мир есть Бог. А кому глаз Божий услышать дано, тому никакие науки бесовские и не нужны. А тем паче смерть да тлен, несущая за собою. А кому не дано, а? Булыцкий прямо впился взглядом в собеседника. Киприан промолчал, не нашедший ответа на этот вопрос. То-то и оно, вздохнул Николай Сергеевич. Хоть и с тобою, а хоть и без тебя буду поучать мальцов. «Глядишь, и прорастет, чего из зерен в землю брошенных!» «Мальцов учишь, да братью!» Ушел от прямого ответа митрополит. «А дальше что?» «А дальше?» — замолчал Николай Сергеевич. «Дальше. Люд ученый нужен. Грамоте до счету обучим. Слово Божье Сергий донесет, ибо нет лучше пастыря. Кое-что из наук грядущего я дам, а потом и не знаю. На тебя, владыка, и надежда вся». Не обессудь, что наговорил тебе. А ты, чужеродец, хоть и кромол углаголишь, да и в ней толк есть. Глухо, не глядя на собеседника, выдавил митрополит. А надежда на Бога-то вся, но не на меня. Пути его неисповедимы. Угодно как, так и будет университет. Бог, что ли, лют ученый созовет в Москву за всех краин? Бог, что ли, разместит их? А кто? «На тебя сейчас по воле надежды, владыка!» — покачал головой Николай Сергеевич. «Да где ж я тебе лют, ученые найду-то?» — облегченно развел руками владыка. Так, словно малой, внезапно нашедший веское себе оправдание. «Вон греков бери. Среди них люда ученого ох, как много!» «Греки все больше в Киевское княжество, да в Нижегородское идут, туда, где книги переписывают. Хотя за слово дельное спасибо». Так и что теперь? Уголки губки приана поползли наверх. Ратью, что ли, на княжество идти, а? Буквально впившись взглядом в собеседника, продолжал жать служитель господа. Так сейчас каждый муж, ладный, дар! От ордынцев и отбились хоть, да все одно на коленях. Я князя великого благословил на отказ от выплаты дани, да все одно. Тот по-своему учудил все. И дань оставил, и кунами ослепленный по соседям пошел. А то, что ворогов на колени поставил, тех, кто еще вчера мечи поднять на княжество московское, готовы были. Что есть, то есть. И то, слава богу, что войны, усобными пусти мечом, да все усмирил. Прикрыв глаза, страстно прошептал Киприан. А то, что Орды убоялся, так и худо. От дьявола то. Печально закончил митрополит. Не Орда Донского стражит, да Тимур, что над Ордой меч свой держит. Хотел ответить Николай Сергеевич, да промолчал, сообразив, что если Дмитрий Иванович не счел необходимым посвятить в планы своей митрополита, то и ему, простому пришельцу, негоже в интриге эти нос сказать. «Не того полета птица». «Так в Царьграде, и в Болгарии, и в Литве ученые есть?» Вместо этого отвечал учитель. «Там везде ученый, там и спрашивать». «В Царьграде сейчас смута пачарды». Отцы сынов на престоле сменяют, да друг против друга сети плетут. Фрязы вон масло подливают, а они сила. А еще большая сила куны, что сулят щедро шельмом да падким. Да что там шельмы?» Горячо продолжал владыка. «Даже на князя нашего Дмитрия силу до власти имеют. Вон сколько золота у них взяли, именем Дмитрия Ивановича прикрывшись». Примечание. Послы, направившиеся в Царьград, чтобы не допустить рукоположения Киприана, заручившись согласием Дмитрия Донского, брали большие займы у генуэзцев, идя на подкуп духовных лиц и лоббируя интересы Дмитрия Ивановича. «Да и в Литве сейчас неспокойно. Вон у Альгерда под ногами земля горит. Своих бы удержать. Куда там другим давать?» «Не поможешь, значит», — в упор на него посмотрел Булыцкий. «В Болгарии есть люди верные. Спокойно выдержав взгляд, отвечал митрополит. «Может, и из Киевского княжества кого удастся пригласить? Люд надежный есть. Да ведь растолковать надо бы, по им ученых своих в Московское княжество отправлять?» Пожал плечами он. «Чего у себя не держать-то?» «А по то, что недолго Царьграду осталось!» Почувствовав жилу, горячо принялся растолковывать Булыцкий. «Сам не хуже, а лучше меня знаешь, что творится там!» Так да кто сейчас, а там за замятними своими, и не заметят, как османы к стенам подойдут. Падет град великий. Видя, как судорожно крестится его собеседник, подлил масло в огонь преподаватель. Скоро уже. И хоть князь, хулиш которого ты сейчас на подмогу серебра вышлет, царь граду столько, что и Тахтамышу не снилось. Все одно, не спасет оно его. Примечание. По настоянию Киприана русский князь принес в дар двадцать тысяч серебром для поддержки оказавшегося в весьма затруднительном положении Царьграда. Это произошло в 1398 году. Падет цитадель, а вместе с ним и слава Рима II. А там и Харугвь православная поникнет, и в Царьграде, и в Болгарии, и в Литовском княжестве. Османом да твоим раздолье будет. — Типун тебе на язык! — взвыл владыка. Не дай бог, чтобы латиняне в Болгарию пришли. Туда латиняне ни ногой. Там османы будут. Не бывать тому! Гневно сверкнув глазами, выкрикнул Киприан. Не может быть такого, чтобы православие на колени упало! Да не упадет, смягчился пенсионер. Руси Харукв эту нести задача на века, оставшиеся. Центром, что земли объединит вокруг себя, да примирит врагов лютых. «Ну, слава богу!» — с облегчением перекрестился митрополит. «Больше я тебе расскажу. Разрастется княжество, достанет на пол мира. И до того дойдет, что будут бок о бок жить здесь и латиняне, и православные, и те, кто с Кораном в руках в мир идут. Непростое соседство то будет». Внимательно следя за реакцией Киприана, негромко продолжал мужчина. «Да те, кто любовь настоящую в сердце хранит, найдут, чему друг у друга научиться». Прочие же сами себе на уме. «Замолкни, чужеродец!» Прошипел лишь в ответ Бугицнит. «Ох, в грех не вводи!» «Что замолкни? Не нравится?» Оскалился в ответ тот. «Все вы так. Пока чужеродец то, что слух у Люба глаголить начинает, так все и рады. А как что нелепое, так накол в поруб замолкни». «Замолкни!» Истого крестя Николая Сергеевича прошипел священнослужитель. «А кто научить просил, что да как говорить?» Оскалился в ответ преподаватель. «А кто за советом явился? Ты ко мне пришел, а не я к тебе. Я от мира ушел от рину в то, что ведомо мне, да теперь лишь делаю, что князю обещал». Подавшись вперед, яростно выплевывал слова Николая Сергеевич. «А нет, чужеродец знает все, да на все ответ есть у него. Значит, к чужеродцу и дорога прямая». А кто я для тебя, а? Да потешный, юродивый! Да что ты, чужеродец! Отпрянул назад владыка. На себя не наговаривай, да на других хулу не кажи. С чего ты мне вдруг и юродивый? А чего по имени не зовешь, а? А чего чужеродцем все кличешь? Все одно, что медведя в клете! Николай Сергеевич выплеснул на митрополита остатки гнева. Есть правда в словах твоих. Закрыв глаза и вновь перекрестившись, отвечал старик. «Прости, Коля, не так чего. Да уж больно слова твои жестоки!» Оба замолчали, словно думая, что теперь делать. Так и сидели, не проронив ни слова более. Уже и лучина догорев и слела, обронив угольки в подставленную снизу кадушку, и те с недовольным шипением погрузились в воду. Уже и Ждан, предбанники поджидающий, проковылял в помещение и, запалив новую лучину, так же неловко исчез за перегородкой. А они все молчали, каждый о своем. Киприан, потому что в думы невеселое погрузился. Булыцкий, потому что, честно сказать, достало его это все. Хотя чего удивляться. Вон Сергий предупреждал его, когда говорил о том, что не дадут покоя. Всякому грядущее знать зело хочется. Хоть бы и грехом это было. Первым нарушил молчание митрополит. Вздохнув горестно и перекрестившись, обратился он снова к пенсионеру. «Кажешь, что хоругь в попранную православие Руси Великой нести труд будет?» С надеждой посмотрел тот на Булыцкого. «То и кажу». Николай Сергеевич лишь устало пожал плечами. «И надежды никакой нет чашу сию отвернуть». «Османов, что ли, на колени поставить хочешь?» Усмехнулся в ответ преподаватель. «Только если так!» В глазах митрополита вспыхнули сумасшедшие огоньки. «Да ты помни, что тут и латиняне мечи точат!» Осадил владыку пенсионер. «Ты лишь повернись спиной, рать отправив в поход. Придут!» «Дай университет, а я, по-твоему, будь лют ученый созову!» Буквально взмолился митрополит. «Дмитрию Прокняжичу напомни, поторопи, он же чай вернулся с победой великой!» «Потороплю!» — в знак согласия кивнул головой тот. «А по часам на поклон иди! В столице тебе ловчее будет, доволя да божья, а с ней митрополит Руси Московской в помощь!» На том разговор и закончился. Потом уже, когда гость успокоился, как положено, разговор о другом потек. Да так, что кликнул Булыцкий и Ждана, да трав душистых заварить велел ему. В беседах провели остаток вечера. Пенсионер рассказывал о том, да о сём из грядущего. Митрополит слушал внимательно, девясь и охая от удивления, а чаще — от возмущения. Вот и печка, что, случаем воспользовавшись, сладил Николай Сергеевич в келье своей, поразила. Она хоть и неказиста, из камней, что от домницы кузнечной остались, смострячил её пенсионер, да уже потрескалась и кое-где развалилась. Но все равно тепло держало. И короб, дым выводящий, так вообще восхитил. Ни тебе угару, ни копоти, ни сажи. А еще и избу ненароком не спалишь. А тепло теперь так постоянно. Теперь вижу, что ты не только ратных дел мастер, но и ремесловый золотой. Кивком указал он на печь. Толковая да потребная. Зимой думать надо хороша. Да уж получше очага открытого, согласился преподаватель. «А Сергий что? Не как в кельях поставить такие повелел?» «Сергий?» — запретил. «Благо, до да нега от трудов во славу Божью только и отвлекают», — так сказал он. «Сергий духом силен», — задумчиво пробормотал собеседник. «По натуре своей схимник кроткий, но от своего пути не отступит. Вера в нем великая. Таких бы были на Руси, так уже давно бы центром православия быть ей». «Ты, Никола, в следующий раз, как с ним беседу вести будешь, на то указывай, что для людин простых это, что и хворей меньше будет, да и еще чего вспомнишь». «Благодарю, владыка», — кивнул преподаватель, — «за науку». «Окажи честь», — улыбнувшись, попросил митрополит. «Пойдем покажешь, что у тебя да как в хозяйстве». «Как скажешь, владыка». Экскурсия эта затянулась дольше, чем рассчитывал Булыцкий. Визитеру все было интересно. Живо разглядывал он ряд готовых к закладке селитровых ям, расспрашивая про технологию и вообще про то, как чужеродец шансы оценивает на успех. Затем к новоделу, срубу, в котором Николай Сергеевич школу замыслил. И беседку, где по введенному с недавних пор обычаю монахи проводили время, размышляя над партиями. Здесь, правда, нахмурился Киприан, но дальше этого и не пошло. Хотя и видно было, недоволен митрополит. Примечание. Шахматы долго не признавались церковью, считаясь бесовскими игрищами. Потом и поле футбольное посмотрели, где юнцы в футбол днями гоняли. И брусья, и место отхожее, и кабинку душевую, и грядки, на зиму ветками еловыми щедро укрытые. Все это, хоть по меркам века 21-го, тьфу, они диковины, но на госте впечатление произвело должное. Все дивился он, да примерял в белокаменной новшества, то и дело прочее будущее великое ремесловому делу с руками золотыми. В общем, до вечера провел у Булыцкого время высокий гость, а как смеркаться начало, откланялся и к Сергию засобирался. «Ох, чуж... Никола!» — поправился спохватившись он. «Сила в тебе великая! Тебе с руками да смекалкой своей к белокаменной бы поближе. Оно ведь и тебе, ладно, твоим словам в помощь еще и воля митрополита». Да и рукастых сейчас пруд пруди, что надо, живо помогут. И Сергию отрада. А ну, наконец, покой его нарушать не будет никто. Снова служению Бога посвятить себя всецело. А князю так вообще почет да слава. Москва центром станет, откуда по миру диковины растекаться будут. И тебе, люд, ученый окрест соберется. И вон уж изба свободная для тебя, Никола, есть. И вообще, мужик ты ладный, баба любой, так мечта. Я с Сергием переговорю. Что он-то скажет, то и слава богу. «О бабе, что ли?» Удивленно посмотрел Булыцкий на собеседника. «Надобно, Коли, так таки о ней». «Ты тогда уж мне позволь дело это самому сладить». «Как скажешь». «А раз так, то поговорю, чтобы Сергий тебя в белокаменную отпустил. Князю поближе». «Спасибо, владыка». Дипломатично ушел от ответа Николай Сергеевич. «Оно как со слов твоих, так и мед сладкий» а как Богу угодно так и быть тому. Ничего не молвил в ответ Киприан, да только улыбнулся в ответ. Вот только не понравилась улыбка это Николаю Сергеевичу. Настолько, что аж мурашки по спине пробежались.